Глава 24 Это был довольно занимательный опыт. Сказать что-то конкретное было невозможно из-за слишком большого обилия впечатлений. Понятное дело, что мы только начали работать с ядами. Но даже теоретическая база была такой, что у меня голова просто пухла от ее объема. Начали мы с более простеньких ядов, которые вызывали скорее неприятные ощущения. «Незачем переть на пролом, как это любит делать Беккер, когда есть возможность устроить противнику, например, несварение желудка», – пояснила, почему в первую очередь взялась за них мастер Торвар. «Поверь мне, каким бы сильным ни был твой противник, когда у него крутит живот и больше всего хочется оказаться в туалете», «Ты очень мало думаешь о бое, весело рассмеялась она. А я понял, что это все было рассказано из личного опыта. Моя наставница – страшная женщина. На моей памяти лишь один человек смог при таком состоянии остаться на ринге. Правда, он своего соперника вырубил жаждой крови, которая у него в тот момент подскочила на порядок в интенсивности, так что можно и не считать его за того, кто справился с подобным». «Как, кстати, у тебя живот не болит?» – улыбаясь, спросила она. «Да, как бы позорно это ни звучало, но побегать мне пришлось. Хорошо еще, что наставница все подготовила к событиям подобного рода, и не надо было краснеть из-за моей реакции на яды. Но и то, что я подозревал, что меня отравят, было не совсем правдой, если уж говорить честно. Просто меня после некоторых блюд, приготовленных наставнице, так воротило, Что я попросту предположил из того, что знала мастере Торвар и к чему она и сама подводила, да и различные реакции на коже тоже говорили, если не о яде, то о пищевом отравлении. Единственный момент, который мне пока не ясен был в том, что я не видел в изготовлении ядов ничего мистического. Мастер Торвар задвинула такую лекцию и вроде открыла тайну, скрытую от большинства Но про что это все как-то буднично, а потом и вовсе я занимался больше химическими экспериментами, впрочем, они не были так уж далеки и от алхимии. Но нельзя не сказать, что это не было увлекательным. Правда, пока я не понял, как создание ядов все же соотносится с моим обучением, но лучше такие вопросы не задавать, а попросту тщательно все запоминать, зная моих мастеров. Они могут меня специально засунуть в такую ситуацию, где проще всего будет изготовить какой-нибудь безобидный в целом яд, чем прорываться напрямик. Само занятие заняло два часа, и вот после принятия душа я еще слегка бледноватый после всего, что творилось с моим организмом, отправился на второй полигон, где уже довольно уверенно перевел конфигурацию в нужный мне формат. То, что за мной не пришел очередной наставник, еще ничего не значит. Если появлялось свободное время, всегда можно было заняться учебой, но я уже убежал по программе достаточно далеко, чтобы в ближайшую неделю точно не волноваться по этому поводу. Так что вместо этого я просто захотел побегать. В том, что я вынужден гонять местные банды, была, конечно, своя польза, но, как показала практика, умение быстро убежать бывает чрезвычайно важным. Банально растянуть преследователей, чтобы они не могли нападать толпой, и вот преимущество на моей стороне. Мне даже мастер Райлин прочел целую лекцию о том, как можно увеличить свои нагрузки и при этом не навредить своему еще растущему организму – Правда, что-то подсказывало мне, что и в этом случае наставники что-нибудь придумали бы. Такого уровня умений в вопросе исцеления меня от травм я нигде не видел, да и не слышал, чтобы кто-то был способен на подобные чудеса. Конечно, собственная регенерация – это хорошо, но мастер Харанар и мастер Райлен были в моих глазах целителями божественного уровня». Стоило только планшету пропищать о готовности, как я вошел внутрь, чтобы увидеть по сути среднего такого размера стадион, где посередине располагалась беговая дорожка. Правда, так просто бежать по ней было бы неинтересно, и я направился в зону, где появилось дополнительное снаряжение. Тут-то как раз и находился специальный костюм для бега. Так-то он мало чем отличался от стандартного набора – единственное на нем находились ремешки для закрепления специальной системы утяжелителей в этом деле главное все распределить равномерно чтобы не было никаких перекосов и все мышцы тела напрягались во время движения одинаково если будут перекосы то один раз еще не страшно но если это войдет в привычку то потом придется долго перестраиваться обратно в общем мороки с этим много и поэтому я просто следую инструкциям наставников. Благо, сама инструкция показана прямо рядом со мной на экране. Без пересмотра отдельных моментов я бы точно что-нибудь напутал. Так что выходил я на беговую дорожку под утяжелителями и с таким ощущением, что нацепил на себя тяжелый средневековый доспех – Пару кругов спустя я уже в достаточной мере привык к утяжелителям, что это не вызывало у меня больших проблем. После этого я уже перенастроил беговую дорожку, чтобы на ней в произвольном порядке стали появляться различные препятствия. Да, это отчасти походило на то, что создавал для меня мастер Беккер, но лишь отчасти. Главными препятствиями в этом случае были различного рода неровности, где-то появлялась глубокая яма, которую можно было только перепрыгнуть, где-то небольшой подъем или, наоборот, резкий спуск, а где-то и вовсе появлялись хаотичные препятствия, через которые надо будет очень внимательно перепрыгивать, если я не хочу идти на поклон сотрудницам лечебницы преддзю. Ладно, прочь все размышления, только вперед! Круг второй, третий. Я чувствовал, что все лучше чувствую эту трассу, даже несмотря на то, что, согласно программе, дорожка перестраивалась в хаотичном порядке. Как бы невелико было разнообразие всех установок, но тем не менее многие элементы повторялись, и пару раз пройдя их, становится значительно легче действовать потом. Это ни с чем не передаваемое чувство, когда ты так тонко чувствуешь свое тело и кажется, что оно движется само просто потому, что ты пожелал преодолеть все эти препятствия. Еще и тепло чуть ниже груди, которое с каждым пройденным кругом растекалось по телу все сильнее, оно будто не давало мышцам перенапрячься, и я мог действовать дальше и улучшать свой результат прохождения этой дорожки. «Очень хорошо!» – раздался голос мастера Беккера. В этот же момент я на от них инстинктах разворачиваюсь и ловлю левой рукой орех, летящий в меня. Правда, я настолько удивился своей удачей, что пропустил следующий и пришлось скрываться за укрытием, чтобы мне не устроили обстрел. К сожалению, перестраиваться беговая дорожка не перестала, и я был вынужден срочно откатываться в сторону под новое укрытие Когда мое стало пропадать, еще несколько орехов с неприятным хрустящим звуком врезались в землю рядом со мной, но я уже уходил из-под обстрела, и все это во все тех же утяжелителях, что были на мне. В такие моменты совершенно не думаешь о том, что тебе тяжело и вообще ты вымотался столько бегать за время тренировки. Так еще и мастер Бекер подстегивал меня своей жаждой убийства, которая попадала по мне не хуже плетки, так и дергая за нервы. Резкий старт прямо с низкой позиции, и мне вновь удается избежать очередных орехов. «Шустрый какой!» – довольным голосом произнес мастер Бекер, оказавшись позади меня. Толком еще не осознавая, что делаю, я подсек ноги наставника и уже бросился сверху, чтобы добить лежачего противника. Вот только на самом деле я попытался это сделать, так как моя нога будто ударила по металлической балке во время начала исполнения этой атаки. Хорошая попытка, Адриан! Вовсю улыбался мужчина, поигрывая тройкой орехов в твердой скорлупе, но ты оказался слишком близко ко мне. Осознавая всю опасность ситуации, я, не обращая внимания на боли в ноге, бросился назад и, опершись руками о землю, закрутился волчком, нацеливаясь на руку с орехами. К сожалению, попасть по ней не получилось, но все же мастер инстинктивно дернул руку на себя. Ну а я, не будь дураком, снова рванул в сторону, скрываясь за только что созданным из модульных блоков пригорком». Это в очередной раз уберегло меня от попаданий, но я уже стала окончательно выдыхаться. Весь тот настрой, что удалось получить во время пробежки, пропал. Стоило переключиться на что-то другое, и будто вся усталость разом накинулась на меня. Самое неприятное в этом, что нельзя было просто так сбросить с себя лишний груз. Любое лишнее мгновение, потраченное на открепление утяжелителей, давало шанс мастеру Беккеру приблизиться ко мне – Наставник и так мне давал фору, не действуя в полную силу. «Попытка сбежать незащитана!» – раздался голос мужчины позади меня. Я осторожно обернулся и увидел наставника, который продолжал подбрасывать орехи в руке. И откуда их только берет? Можно было, конечно, еще попробовать оказать сопротивление, но где тут спрячешься?» тем более беговая дорожка перестала к этому моменту выполнять свою программу и больше не создавала укрытия. А не слишком ли ты рано рассказала ему об этом? Недовольно посмотрел на Нури и Самар, после того, как вечером она сама призналась в том, что сделала. «У Адриана и так непонятно, что происходит с пробуждением крови», пожала она плечами Так пусть лучше понимает немного больше, чем теряется в догадках своего состояния. Я посчитала, что неведение будет хуже, тем более ничего особо конкретного я все равно не сказала. Лишь то, что может пригодиться в понимании того, из чего можно изготавливать яды, и почему мои блюда выглядят таким образом, – недовольно закончила женщина. «Так вот почему ты ему все рассказала», – рассмеялся Нил, – «за дело, что твою готовку не оценили». «То, что его будет выворачивать от нее, это нормально. Особенно, когда организм к такому не подготовлен». Скрестив руки на груди, стала отвечать Нури. «Но то, что он будет шарахаться от моей готовки...» «Понятно, задели профессиональную гордость», – хмыкнул Нил. «Но вот что я скажу. После твоего занятия Адриан в который раз неосознанно использовал внутреннюю энергию для поддержания организма». Точнее, делал он это осознанно, но, похоже, не понял, что именно, поделился своим видением он. Очередной прорыв? заинтересовался Самар. Да кто же его знает? Усмехнувшись, развел руками Беккер. С ним, как всегда, ничего толком не понятно. Но Адриан молодец, уже с утяжелителями занимается. Вот видите, заявила Нури, довольно прищурившись, «Это все из-за моей еды, все же действует она на него, а вы не верили». «Вообще-то это из-за того, что я...» – начал говорить Самар. А дальше началась очередная серия споров, которые в последнее время возникали все чаще и изрядно веселили всех мастеров. Из-за того, что Адриан обучался у всех них, уже невозможно было сказать, кто именно больше помог ему раскрыться. Да и сам ученик мог от самых неожиданных действий выдать что-то новое. Так что спор был лишь для того, чтобы можно было поспорить, не более того.